Глава 5. Мы проезжаем мимо вокзала Кенкросс и сворачиваем на узкую улочку с односторонним движением, запруженную плотным потоком машин вечернего часа пик. Перед нами полицейская машина с включенной синей мигалкой, но пустая. Норрис, если это его фамилия, останавливается за ней и выходит из машины, бормоча что-то себе под нос. Я борюсь с иррациональным желанием развернуться и бежать. Но Norris мужчина мускулистый, и в своём нынешнем состоянии я не пробегу и 5 метров, прежде чем он меня догонит. И тут, словно прочитав мои мысли, он говорит: Нам здорово повезло, сэр, что я вас встретил. Народ не хватает, половина участка свалилась гриппом. Не осталось ни одного следователя. Наверное, вы в настоящий момент единственный, и погода такая, этот снег. И только теперь я к своему разочарованию понимаю, зачем ему нужен. Большинство полицейских дел начинается с того, что кто-то звонит по 999. Первым на место прибывает патрульный констебль. Обычно докладывают ни о чём, пьяная драка или ссора мужа с женой. В таких случаях задача констебля заключается в том, чтобы установить мир, а самому не ввязываться в заварушку. Но иногда дело оказывается посерьёзнее. Несчастный случай со смертельным исходом, убийство или самоубийство. Констебль оцепляет место происшествия и вызывает дежурного следователя. В участке постоянно дежурят на случай чрезвычайных происшествий детектив-инспектор, назначаемый по графику. И надо ж так случиться, что сегодня это я. Вот почему мне звонили. Чувство долго может быть проклятием. Подавляющее большинство окружающих меня людей обходится без этого, однако я устроен по-другому. Терпеть не могу, кого-то подводить. Порой даже жалею о том, что я такой. Но сейчас я хромаю следом за сержантом Норисом по обледеневшему тротуару, предательски запорошенному свежим снегом. Пока мы не оказываемся перед не горящей вывеской Отель Авива. Норис колотит стеклянную дверь, её точу же открывает молодой парень в джинсах и футболке. Наверху номер 15. Кратко говорит он, указывая в глубие здания. Мистер Блэкли Официальным тоном произносит Норис, предлагая мне жестом идти первому. Моя задача заключается в том, чтобы осмотреть место происшествия. Меня не покидает страх, что у меня серьёзные неполадки с головой, и я могу запороть расследование с самого начала. Но погода, снег. Я связан по рукам и ногам чувством долга. Поэтому мы идём гуськом. Партье, затем я, последним Норис. мимо пустой комнаты для переговоров с одиноким компьютером и поднимаемся по узкой лестнице на первый этаж. Гостиница внешне выглядит очень опрятно и пахнет свежей краской, но с привкусом чего-то менее приятного, что я никак не могу определить. Норис говорит без умолку, снова вернувшись к своей любимой теме погоде. Радость новому человеку, которому можно пожаловаться. А молодой ночной портье кивает и вздыхает время от времени, чтобы выразить солидарность своему собрату, также вынужденному работать ночью, пусть этот собрат и из полиции. Мы проходим мимо двух номеров. Свет горит, постельное бельё раскидано, словно постояльцы покидали гостиницу в спешке. Затем коридор изгибается неуклюже, как это частенько бывает в старых гостиницах. Потолок внезапно опускается, и вот перед нами стоит констебль, поджидающий нас с нескрываемым удовлетворением. Он почтительно вытягивается в струнку и обращается ко мне: "Сэр". Норис называет его Райном. Я не знаю, должен ли его помнить. Райн выглядит так, будто только что закончил испытательный срок. Молодой, краснолицый, не в силах не обращать внимания на мою шею, он спрашивает: "Всё в порядке, сэр?" Всё в порядке. Отвечаю я, но Райн не может оторвать взгляда от кровавой садины. Что он обо мне думает? Я весь в крови, одежда мятая и грязная, но чувство долга работает в обе стороны. Райн должен относиться ко мне как к своему начальству. По крайней мере, до тех пор, пока у него не появится веские основания так не делать. Затем, несмотря на своё мнение, он умолкает, и я замечаю у него за спиной полуоткрытую дверь. Номер 15. Внутри могу разглядеть лишь смятый ковёр и угол кровати. Непроизвольно, настраиваясь на привычный ритм, надеюсь на то, что нужные слова придут сами собой. Так, рассказываю, что тут стряслось. Говорю я, и Райан достаёт записную книжку. Руки у него дрожат, и он не в силах это вскрыть. Я прибыл на место в 21:20, докладывает Райан. Дверь была такой, как вы видите её сейчас, сэр, приоткрыта на 2 дюйма. Я также заметил не полностью закрытое окно. Явны следы недавней борьбы. Я сделал предварительный набросок. Мне в желудок. Он пытается спрятаться за официальным полицейским жаргоном, но на самом деле его неуверенность помогает мне. Давая моему заполненному кашей мозгу лишнюю минуту на то, чтобы втянуться в рутину. Я кладу руку ему на плечо и прошу его успокоиться. Раян несколько расслабляется, но по-прежнему не смотрит в сторону номера. На кровати сидит молодая женщина. Осмотрев её от двери, я заключил, что она выглядит мёртвой. Выглядит мёртвой? Технический жаргон коробит сильнее обычного. Так точно, сер. Да, как я и сказал. Чтобы не уничтожить следы на месте преступления, я остался в дверях. Обратил внимание на многочисленные пулевые раны, входные отверстия. Раян осякается, и с Надеждой смотрит на меня. Как её зовут? Спрашиваю я, выигрывая время, чтобы вернуться в привычное русло. Раян молча качает головой. Мы дружно поворачиваемся к ночному портье, но это не та гостиница, где у постояльцев спрашивают фамилии. Я продолжаю импровизировать. Место преступления должно быть оцеплено. Это что-то прочное, за что можно ухватиться. Почему это не сделано? Констабль краснеет еще сильнее. Я здесь один, сэр. Я не хотел оставлять все без присмотра, пока буду ходить за лентой к патрульной машине. Мне его жалко. Я успокаиваю коллегу и затем ловлю себя на том, что каким-то образом вспоминаю процесс. Это так хорошо делать что-то определённое. Нужно лишь катить мяч дальше, не давая ему остановиться, следовать правилам, после чего вернуться домой и лечь спать. В конце концов мне это удастся. Я прошу организовать два уровня отцепления. Синяя лента внизу, красная наверху в коридоре. А когда Норис уходит за ленты, я говорю ночному партье, что через 5 минут допрошу его. Он торчит здесь, и я велю ему спуститься вниз и ждать меня в офисе. Партье неохотно уходит, словно я лишила его какого-то веселья. У меня разболелась голова, моё сознание затянуто туманом, но это не имеет значения. Я уже увидел выход. Этим делом будут заниматься не я. Его передадут группе осмотра места преступления, которая в свою очередь «Передаст его в отдел по расследованию убийств. А я в этой цепочке лишь промежуточное звено. Доставай свой телефон. Убедись в том, что криминалист уже в пути. Спохватившись, напоминаю я Райану. Ты точно не входил в номер?» Он снова трясет головой. «А почему, твою мать? Ты ведь не знаешь точно, что она мертва?» «Об этом можно говорить только после того, как факт смерти установит врач». Я неуверенно отрываясь от стены, сую руку в карман флиски и достаю латексные перчатки. Сэр, испуганно произносит Райан. Может быть, лучше надеть полный защитный костюм? У тебя что, здесь где-то припрятаны костюмы, сапоги? Потому что эта женщина, возможно, ещё цепляется за жизнь, а может быть, там лежит ещё одна жертва или где-то внутри прячется преступник. Я не собираюсь ждать твою мать. На самом деле, я запросто мог бы оставить осмотр места преступления криминалистам. Но кто знает, когда они сюда прибудут. Опять же, это чертово чувство ответственности, которое я не могу проигнорировать, каким бы больным и напуганным я ни был. Хотелось бы надеяться, что это отвлечет меня от собственных страхов. Я толкаю ботинком дверь номера 15. Продолжение следует...